Глава семнадцатая. Призрачное оружие. Я вошел первым. Впереди был длинный прямой коридор, лишенный освещения. Лишь в самом его конце висела красная лампа аварийного света. Мы оба откинули забрало своих шлемов, переглянулись, но снимать шлемы пока не стали. «Кто это может быть, Энн?» – тихо спросил я, активируя встроенный в шлем фонарь. «Понятия не имею». «Судя по голосу, человек то ли стар, то ли болен. Ну, может быть, еще ранен. Но я точно знаю, здесь никого не должно быть». До конца коридора добрались быстро. Толкнули легкую алюминиевую дверь и сразу же отпрянули в стороны. В трех метрах от входа стоял второй циклоп, лениво вращая блок стволов. «Спокойно, он ничего вам не сделает». Справа послышался тот же голос, что говорил с нами ранее но повернув голову в том же направлении, мы никого не увидели. Пусто. Переглянувшись с девушкой, одновременно двинулись в том же направлении. Сразу же за углом обнаружили прорубленную прямо в камне лестницу, уходящую глубоко вниз куда-то во тьму. «Эй, спускайтесь!» Через минуту мы оказались в самом низу, прямо перед массивной стальной дверью. Она издала тихий шипящий звук и медленно приоткрылась. В глаза ударил яркий белый свет. Довольно быстро адаптировавшись, шагнули внутрь. Мы оказались в огромном подземном помещении. О том, что это лаборатория, догадались сразу. Она была битком забита неизвестным сложным оборудованием. Переделанные медицинские автоклавы, какие-то манипуляторы, захваты, пучки проводов с иглами и присосками — контейнеры с жидкостями, терминалы с разобранными внутренностями. Многие агрегаты были собраны вручную, позаимствовав части других устройств. Чистотой тут и не пахло, создавалось впечатление, что здесь живет техногенный маньяк. Помещение наполняло тихое жужжание многочисленных агрегатов, что-то пищало, булькало, потрескивало. Даже мне, с моим-то опытом и спецификой работы, подавляющая часть увиденного оборудования, была незнакома. И справа у одного из автоклавов стоял человек в старом темно-синем комбинезоне. Весь его внешний вид был необычным, даже отталкивающим. Высокий, худощавый, уже в возрасте. На голове короткая седина, правая часть лица изуродована обширным шрамом, судя по всему, полученным недавно. На глазах усиленные инверторные очки с фиолетовой подсветкой. В области шеи парочка вживленных биоимплантов. На левой руке вместо кисти сложный бионический манипулятор. «Спасатели, значит?» — скептически произнес человек, окинув нас обоих взглядом. «Не очень-то похоже. Мы...» «Погоди, доктор Крейн, вы?» Вдруг воскликнула Анна и неуверенно шагнула к нему. «Вы живы?» э протянул я, растерянно взглянув на девушку. «Ты его знаешь?» «Конечно!» – она обернулась ко мне, затем подошла ближе к доктору. «Вы меня помните?» «Анна!» – устало выдохнул Крейн. На лице не дрогнула ни одна черточка. «Дочь Доггера, да?» – она кивнула. Доктор неопределенно кивнул, отвернулся. Зачем-то подошел к ближайшему столу, порылся в нем, затем через плечо пробурчал. «Значит, твоему отцу мы обязаны этим апокалипсисом!» Вопрос был задан странно, мне вообще показалось, что это не вопрос, а констатация факта. «Нет, то есть не совсем», — Анна замялась, быстро глянула на меня. «Вовсе нет, что за глупость?» «Ясно», — каким-то мрачным голосом произнес Крейн, еще с треть минуты стоял у стола, затем медленно повернулся. «Мне показалось, будто он смотрит на меня». В общем-то ничего не изменилось, однако выражение его лица явно стало другим. Из-за инверторных очков я не видел его глаз, но сразу почувствовал, что-то изменилось. Доктор медленно поднял правую руку, согнул в локти и резко растопырил пальцы. Я очень хорошо ощутил, как у меня почему-то немеют ноги. Быстро, катастрофически быстро. э что... что за херня?» Я не удержал равновесие и рухнул на пол. Руками попытался ухватиться за какой-то агрегат, но только с грохотом обрушил его на пол. «Эй, док! Доктор!» Анна, испытывая странное чувство тревоги, шагнула ко мне, затем бросилась к Крейну и силой толкнула его в плечо. Но ничего не получилось. Эффект был таким же, как если бы она толкнула кирпичную стену. «Что, вашу мать, происходит?» — крикнул я, отпихнул ногой обломки а сам потянулся к соскользнувшей с плеча винтовке. Неожиданно из носа доктора хлынула кровь. Лицо жутко побледнело, на лбу выступил пот. Руки затряслись, на шее и правой руке вздулись вены. Док скривился от боли, но по-прежнему был сосредоточен на мне. И внезапно все закончилось. Крейн обессиленно опустил руку, вытер кровь под носом, а затем медленно снял очки. «Прошу меня извинить», «Не удержался», — монотонно произнес он и как-то дико захохотал. Девушка стояла в метре от него с перекошенным от непонимания и злости лицом. «Может, объясните, что это за дерьмо было?» — прошипел я прямо через костюм, растирая онемевшие ноги. «Как это понимать?» «Конечно!» — тот наконец-то перестал хохотать и, шагнув к столу, взял оттуда автоматический инъектор и протянул мне. «Держи!» поможет избавиться от последствий моего вмешательства, а может и нет. «Какого еще вмешательства, док?» — вскрикнула Анна, впившись в Крейна безумными глазами. «Что за дерьмо тут происходит?» Тот осмотрелся, сдержанно выдохнул, вдохнул, затем опустился на неподалеку кресло, смирил девушку взглядом, затем меня, кивнул. «Не буду растягивать, перейду к делу», — он положил очки на стол, Затем кинул в рот какую-то зеленую капсулу, проглотил. «Анна, ты знаешь меня как сотрудника СВС, который до вторжения пришельцев работал с твоим отцом. Работал плотно. На первых этапах мы вместе разрабатывали теорию, по которой позднее он и реализовал тот чертов портал. Реализовал, несмотря на то, что я говорил, что это небезопасно». Выходная точка могла оказаться где угодно, даже за пределами нашей галактики. Привел ему доказательства. Ослепленный яростью он отверг мои расчеты, отстранил от работы, а затем добился того, чтобы депортировать меня на Землю. Однако я сбежал и укрылся здесь. Итог известен. Вместо того, чтобы открыть портал на Землю, он открыл его в другую галактику. Этого не может быть. Анна вытаращилась на него безумными глазами. «Отец не пошел бы на это. Это была ошибка всего отдела разработок. Портал открылся случайно, все расчеты были проверены». После услышанного я еще раз взглянул на Крейна, но уже иначе, оценивающе. «Глаза холодные, выражение лица жесткое, волевое. Очевидно, что перед нами человек решительный и сильный, но не совсем в себе». «Может». «Отдел разработок тут совсем ни при чем. Это его личные амбиции. Напомнить, для чего проектировалось все оружие?» Повисла напряженная пауза. Анна стояла в метре от доктора, буравив его недовольным взглядом. А я просто сидел на полу, все еще держа в руке инъектор. Никаких уколов я себе делать не собирался. По крайней мере, в данный момент точно. «Где сейчас Доггер?» – произнес Крейн. «Полагаю, либо погиб, либо пропал». «Я не знаю», — Анна помрачнела, отошла от доктора, поискала глазами кресло. «Ну ясно, другого я и не ждал». Я поднялся на ноги, вроде все нормально. «Что это был за цирк?» — спросил я, указав на инъектор. «Что вы сделали?» На лице доктора промелькнула зловещая улыбка. «А вы, собственно, кто такой?» Он вдруг посмотрел на меня с некоторым сомнением. На мгновение я увидел в нем типичного ученого, который боится преждевременно открыть какой-то только ему известный секрет. Я, Алекс, специалист по вооружению с Земли. «А, департамент вооружений», — усмехнулся Крейн. «Ну и как? Нравится вам Накалипса? Наверняка удивились, когда увидели, сколько здесь всего реализовано, да? Жалкому департаменту до здешних разработок, как пешком до Сатурна». «Док ближе к делу», – сдержанно произнес я, впившись в него глазами. «Его издевки меня совсем не интересовали». «Ладно, ладно, Алекс, да, загляни-ка в соседнее помещение», – Крейн указал рукой на едва заметную дверь в стене. «Что там?» Напрягся, я но с места не сдвинулся. «Да не бойся ты, ничего смертельно опасного там нет». Я поколебался, но все-таки подошел, толкнул дверь и заглянул внутрь. Сразу же вспыхнул свет и увидел огромный автоклав, заполненный кислотно-зеленой жидкостью. Внутри автоклава на специальных манипуляторах было подвешено тело костлявого пришельца. Судя по всему, оно еще было живое. «Что? Как вам удалось?» Я резко обернулся, затем немного прошел внутрь. Крейн только улыбался, но ничего не говорил. Ко мне подошла Анна. «Это же они, верно? Вы смогли поразить одного из них?» «Нет, вовсе нет», доктор замахал руками. «Один из их одноместных кораблей разбился в горах. Я нашел еще живое тело, усыпил и притащил сюда». «Так это существо живое?» – уточнил я. «То, что от него осталось, да». «В смысле?» «Я извлек часть его мозга, изучил и сделал поразительное открытие». «Какое же?» Но Крейн не спешил с объяснениями. «Вы ведь в курсе, что мы не смогли оказать им хоть сколько-нибудь серьезное сопротивление, да?» «Да, я лично это видел. Группы элитных десантников, облаченных в лучшую броню и вооруженных плазменными винтовками, просто просрали в сухую». «Угу». Mm -hmm. Крейн отошел от своего стола, протиснулся между мной и Анной и тоже подошел к автоклаву. «Наше оружие бессильно против них. Они поглощают любую энергию» и преобразуют ее в кое-что иное. «Идите сюда». Мы обошли автоклав слева и поняли, о чем говорил док. Прямо из задней части черепа костлявого шли многочисленные провода и трубки. Они подсоединялись к совсем уж странной конструкции, напоминающей многоуровневую спутниковую тарелку, объединенную с какой-то высокотехнологичной динамомашиной. «Для начала посмотрите вот это. Уверен, никто из вас подобного еще не видел». Крейн указал на 3D-проектор и запустил голографическую видеозапись, развернув ее в полном объеме. Там был виден созданный догером портал. Конструкция размером примерно 6х5х5 метров была расположена в огромном открытом ангаре, окруженном оборудованием. Я видел людей в синих и белых инженерных комбинезонах, многочисленные блоки управления. А позади взвод вооруженной охраны, Охрана запакованная в тахионы, и тоже вооруженной плазменными винтовками. Что это такое? Смотрите. Портал замерцал, начал менять цвет с голубоватого на кислотно-зеленый. По поверхности портальной кромки пошли зеленоватые молнии, разошлись какие-то волны. Инженеры забегали, засуетились. Охрана плотным строем двинулась к порталу. Видимо, что-то пошло не так. А потом из портала вывалилось существо. Пришелец всего один он вяло шевелился безуспешно пытался подняться никакой угрозы от него не было видеозапись прервалась затем почти сразу запустилась вторая на ней я увидел того же пришельца но спустя некоторое время уже окруженного учеными инженерами насколько я понял они пытались наладить контакт что это такое снова спросил я но повторно остался без ответа теперь пришелец выглядел куда лучше Ему показывали какие-то видеозаписи, устройства и оружие. Он постоянно был окружен вниманием. «Твою мать!» – пробормотал я, догадавшись, что будет дальше. Они пытались наладить контакт, а он уже учился всему, что попадало в поле его зрения. Все было для него примитивным, он как будто бы вспоминал все, что было ему знакомо. «Это еще что?» – ухмыльнулся Крейн, оценив мою реакцию. «Дальше интереснее». Запись снова прервалась, опять началась другая. На ней пришелец неподвижно стоял у портала, что-то осматривал. Затем подошел ближе, протянул к нему руку. К Костлявому подошел кто-то из ученых, начал что-то объяснять ему. Костлявый никак не отреагировал. И тогда инженер крикнул охранника. Тот подскочил к пришельцу, зачем-то выхватил шокер. Дальше началось страшное. Костлявый мощным ударом лапы откинул охранника прямо в портал, подхватил шокер сжав его в руке, буквально высосал из него всю энергию. Затем другой лапой ухватил инженера за голову и приподнял над полом, и замер. Послышался сигнал тревоги, отовсюду посыпалась охрана, другие инженеры. Бойцы выставили стволы, взяли пришельца на прицел. А тот начал говорить, вещая через инженера, безвольно повисшего в руке костлявого монстра. Звук оказался искажен помехами. Хотя большую часть речи было не разобрать, кое-что я все-таки понял. Костлявый пришелец говорил примерно то же, что и в прошлый раз при встрече с Ратлером. Он еще не успел закончить, когда бойцы в тахеунах подняли стволы и дали залп. Десяток плазменных шаров пролетели всего около полутора метров, а затем просто повисли прямо в воздухе. Тварь подняла руку, сделала какой-то жест, изгустки плазмы принялись таять прямо на глазах я это уже видел бойцы прекратили огонь когда увидели его безрезультатность начали расходиться в стороны беря пришельцев кольцо а костлявый только разогревался он отшвырнул в сторону бесчувственное тело инженера снова совершил какое то действие когтистыми лапами и тахиуна один за другим попадали на пол люди в них оказались парализованными. «Все точно так же, как и в прошлый раз». «Ну что?» Выходит, открыв портал, Догер и его инженеры чуть ли не собственноручно создали все условия, чтобы пришелец набрался сил и взял контроль над нашими технологиями. «Да, вот еще кое-что». На следующем очень коротком фрагменте было видно, как пришелец подходит к пульту управления порталом, активирует систему, и через портал в наш мир вваливаются все новые и новые твари. Сначала один, потом еще двое. «Вот значит, как все было», — Расстроено, пробормотала Анна. «Отец и здесь меня обманул, но зачем?» «Да он до хрена кого обманул», — не сдержался доктор. «Он и Джефферсон. Отвечай на вопрос, зачем? Чтобы скрыть свою вину. То, что они затеяли, было крайне опасно». Вот и случилось то, что случилось. Пришельцы захватили власть над порталом и начали переброску своих на Калипсо. произнес я, как бы уточняя Украина. А как же все остальные колонисты? Я не знаю, доктор отвернулся. Меня там не было. Все эти записи я получил, взломав систему удаленного доступа. Сначала я просто наблюдал, смотрел. А потом свалился этот урод, и я переключился. Мы снова посмотрели на автоклав. «И какое же открытие вы сделали, доктор спросила анна, вспомнив про громкое заявление крейна а мы подошли к самому интересному доктор довольно потер свою настоящую ладонь о бионический протез они обладают развитыми всевозможностями их сила велика но тоже не безгранична, но именно она и позволяет гасить плазму поглощать энергию парализовывать органику блокировать электронику. «Ментальные возможности тоже из той же области». «Пси-сила?» – недоверчиво произнес я, «но ведь ее изучение ничего не дало». «На земле велись лишь жалкие разработки», – недовольно махнул рукой Крейн. «Сведений было катастрофически мало и недостаточно для изучения. А здесь, имея живого носителя подобных способностей...» Мы снова осмотрели автоклав «Пришельца внутри» до меня начало доходить, чем именно здесь занимался Крейн. «Откуда вы все это взяли?» — спросил я, указав на блоки неизвестных устройств и агрегатов. «Сам придумал», — пожал он плечами. «У меня было много времени. К тому же я стоял у истоков еще до прибытия сюда. Наработки были. Некоторое время было тихо. Аппараты по-прежнему тихо жужжали, пищали, но никто не проронил ни слова». Затем Анна все-таки спросила то, что я никак не мог сформулировать. «Этот ваш фокус». «Это не фокус», — с неожиданной яростью взвился Крейн. «Это реально! Я частично освоил пси-возможности. Но, к сожалению, есть последствия, а мое тело уже старо для этого, и многое уже недоступно». Он задумчиво пощупал имплантаты на шее, затем уродливый шрам. «Примочки не дали ожидаемого результата», — вздохнул он, Затем откинулся на кресле и довольно улыбнулся. «И все же, вы понимаете, на пороге каких открытий я стою?» «Каких же?» «Невероятных!» Я только ухмыльнулся, а Анна промолчала, но по глазам было видно, ее хотя и впечатлило, но она не разделяла мнение доктора. «Если продолжить изучение, мы сможем бороться с пришельцами их собственным оружием. И поверьте, это не за горами». Вариаций использования пси-силы достаточно много. «И что же можете вы?» – спросил я, затем указал на автоклав с телом внутри. «Только парализовать мои ноги? Хм, а он? Можете его победить?» «Пока нет», – Крейн качнул головой и нахмурился. «Нужно больше материала, больше времени, больше возможностей. Есть побочные эффекты, и я пока не придумал, как их минимизировать». «Мне почему-то захотелось позлить ученого». Он с таким энтузиазмом говорил об оружии против пришельцев, будучи стопроцентно уверенным, что это возможно. Другие ученые, тоже уверенные в своих теориях, открыли портал, результатом чего стало то самое истребление колонистов на Калипсо. И это меня раздражало. Он сам допускает ту же ошибку, что и Догер. Только ценой будет его собственная жизнь. Видимо, у меня на лице отразились мысли, потому что Крейн вдруг как-то притих а спустя некоторое время напрямую спросил о наших планах. А когда получил ответ, задумчиво покивал головой, отошел в сторону и вдруг истерически захохотал. «Вы серьезно? Думаете, флот Федерации сможет решить проблему на Калипсо? Да ни за что. Они уже сейчас почти непобедимы. Эти зеленые твари просто разберут земной флот на запчасти. К тому времени, когда военные корабли доберутся сюда, Пройдет два, а то и три месяца. За это время мощи возможностей пришельцев станут колоссальными, и простым оружием им уже ничего не сделать. Флот Федерации, груда бесполезных консервных банок. Почему? Знаете, чем они сейчас занимаются? Вдруг спросил док, резко поменявшись в лице. Показать? Он уверенно шагнул обратно в лабораторию, склонился над одним из терминалов, что-то там выбрал и развернул его к нам. Вот, скрытая камера, которую нельзя отследить. Я установил ее еще до вторжения, рассчитывая следить за успехами Доггера. На широком мониторе были видны все те же ворота пространственного портала, только теперь все было с другого ракурса. Буквально все заставлено технологиями иного мира, даже сам ангар уже был чем-то другим. Пришельцев было уже около сотни. Они разворачивали оборудование, строили какие-то механизмы. Сам портал они тоже значительно расширили, модернизировали. Теперь здесь мало что походило на земные технологии. «Нравится? А ведь они только разогреваются», — усмехнулся Крейн. «Вы думаете, десять тысяч десантников до да несколько кораблей смогут изменить ход? Да ни за что! Они уже заполонили треть Калипса своими существами. Видели их?» «Раки, какие-то собаки и летающие твари!» «А еще песчаная тварь!» Я не выдержал и грохнул по столу. «Сбросить сюда термоядерную бомбу!» «Выжечь к чертям их гнездо!» Я повысил голос, сжав кулаки от злости. «Бессмысленно!» «Они заранее знают, что мы можем против них использовать!» «Они поглотят энергию любого взрыва!» «Даже таких колоссальных масштабов!» «Псисила обладает уникальными возможностями» особенно если ее используют коллективно чушь нет не чушь и что же вы считаете что нет смысла оповещать землю о столкновении с враждебной расой я уже понимал что ответ мне не понравится нет нет смысла отправлять сюда флот объявлять мобилизацию потому что земля в сложившейся ситуации бессильна и какой же выход дрожащим голосом спросила анна «Освоить пси-способности и нанести им удар такой силы, что они не скоро выползут из своих нор!» — вскричал Крейн, подняв бионическую клешню вверх.